Глава 10 О спонтанных решениях и венциносном коварстве. Сбавить две. Высочайшая резолюция на прошение купца Семи Жопкина о смене фамилии после которой он получил право гордо именоваться Пятижопкиным. Ссылка. Подобный казус имел место быть при правлении Александра Третьего. Конец ссылки. Его императорское величество самым позорным образом прятались – так умело, что даже князь Паржавский, знавший привычки своего подопечного лучше, чем кто бы ни было, не сразу отыскал его. И факту сему император вовсе не обрадовался. Он, забравшись в дальнюю часть парка, весьма рассчитывал на пару часов тишины и покоя, и удочку прихватил. Благо, сюда руки садовников хоть и добирались, но не слишком часто» и работали без особого усердия, вследствие чего сохранился почти естественный вид с зарастающим прудиком, ивою и парой булышников. Иные каменья грубого вида давно уж вывезли, заменив изящными статуями и фонтанами. Но именно эти были принесены прапрадедам императора, а потому и нервировали своим присутствием садовников, дизайнеров и прочих нежных личностей. Император, честно говоря, подозревал, что его пропратят, тоже желал покоя и не желал полного и всеобъемлющего преображения парка согласно очередной моде. А потому камней приволок. Ничего так идея работала. «Что, матушка лютоит?» – спросил император, не отрывая взгляд от поплавка. «Пруд был невелик, но рыба в нем водилась». Пусть они золотые карпы, обретавшие в запрудах и озерцах основной части парка. Впрочем, тех не половишь неприлично и жестоко. Да, изволят переживать. Князь Порошевский выразился дипломатично. У нее приступ мигрени. И сердце болит, а еще в боку колет, проворчал император. Кто на этот раз к ней приходил? Графиня залесская и не одна как мдится ха сына ее направили к берегам Баренцева моря рыбной ловли заниматься. То есть оказывать всяческую помощь местной рыболовной артели. Там воду чистить надо, да и так проблем хватает. Добыча снижается вследствие загрязнения воды нефтью. Помните? Докладывал. Помню. Бодро соврал император. И что графиня? требует заменить Баренцева море Средиземным. «Впрочем, на черное тоже согласна, но без рыбной ловли». Император вздохнул. «Вот же, и что мне делать?» Ходоки к матушке потянулись сразу после того совета, вынудив признаться самому себе, что этого-то женского фактора император не учел. Матушка его имела множество подруг, а те и иных подруг, и пусть светский этикет не одобрял подобных просьб, но в особых случаях неоправданной жестокости, опалы даже. Князь огляделся. «Палатку поставить?» – предложил он. «Найдут!» – император положил удочку на землю. «Может, уехать куда? Скажем, на юга?» «Да, и все они отправятся следом!» Император присел на камне «Ты же понимаешь?» – князь понимал. Матушку свою император любил и старался не расстраивать, а она... Чувствуя эдакую власть над сыном, пользовалась ею нечасто, но все же пользовалась. И ныне не устоит. «Ой, уеду!» – решил император. тайна «Куда?» «В Подкозельск!» «Куда?» – переспросил Поржавский, признаться несколько удивленной. «Ладно бы к морю или там в коры Натура его подопечного требовала движения. То ли дар сказывался, то ли кровь, где уж тут разберешь» главное что горы император любил и море тоже но под козельск это вообще где я бумаги глянул кто и куда направляется интересно стало император принялся сматывать леску тогда и подумал что стоило бы своими глазами ты же сам рассказывал что про мой любил переодеваться в обычное платье и гулять по городу В петербургу по набережной по согласованному маршруту при тайном сопровождении двух дюжин охранников ну на набережной петербурга меня и влечение узнают отмахнулся император и во взгляде его появилось то характерно упрямоое выражение которое летописцы скромно именовали великим наследием воли. а поржавский в тайне полагал явным проявлением дури не раз и не два ставившим династию на край гибели. Главное, что выражение это, появляясь, свидетельствовало о решении принятом, от которого его императорское величество теперь не отступится. Нет, я много думал. минута две или даже три. Колыма далековато, да и вообще севера не люблю вот. Холодно там, печально. А на восточной границе я в прошлом году бывал. На югах сезон открывается, да и заявок там почти нет. Сами все решают». «Ну, а под Козельск он рядышком, за день доберусь». «На чем, простите?» «На мотоцикле». Император аккуратно сложил удочку. «С утреца завтра выйду, и через сутки буду на месте». Князь выдохнул. «Будут сутки, чтобы подготовиться». Император, кажется, тоже это понял и руку на плечо возложил. И произнес так ласково. «Ты только попробуй мне все испортить». «Как?» Ты позвонишь туда, предупредишь, а потом особый режим. Полиция на ногах, пожарные на ногах, все на ногах. Балы, соаре, просители, и матушка скоренько прознает. Корожевский По подавил вздох, признавая, что скорее всего так оно и будет. Я тихо поеду своим ходом, Наймусь на работу, посмотрю, чем люди живут. Князь прикрыл глаза. «Но ты ж сам говорил, что мне это понимать нужно, чаяния простого народа. А как их понять, если я этот простой народ издалека только и видел?» Император руку убрал. «Данные соцопросов, аналитика? Хрень это ваша аналитика!» «Ну, почему это?» Князь раздумывал, сколь велик будет гнев, если он нечаянно проговорится. «Скажем, в присутствии императрицы». Да, точно не позволит Александру отбыть в неизведанной дали под Козельска. Император разгневается, обидится. «Да потому. Ты помнишь, я просил подобрать девицу в любовницы?» И? Паржавский По заинтересовался, поскольку задание он передал лучшим аналитикам. Они рекомендации выдали. Мол, надо найти такую, которая соответствует чаяниям больших круп населения. «Вот скажи». Кому любовницу ищут? Мне или этим социальным группам? Ваша любовница – дело государственной важности, – осторожно заметил Поржавский. Ага, а потому надо, чтобы она была родовита, но не слишком. Красивой, естественной красотой, но не соответствующей современным о ней представлениям. Открыта для общения, но… Понял, понял. Вот, пестолочи и списочек приложили с фотками. Ни одна не понравилась? Да как сказать? В общем, они все одинаковые. Кто? Девицы эти и фотки их. Вот честное слово, на одно лицо. Губки во, император выпятил губы. Бровки во, скулы, растянул кожу у глаз. Глазище, ощущение, что их на одном заводе выпустили. В этом, как подозревал поржавский была доля истины. «Так ведь, мода ныне!» — попробовал заступиться за девиц князь, ибо очень некоторые родственники просили составить протекцию. «На брови крыло ласточки именуется, и скулы тоже, сообразно протоколу». «Да и вовсе, какая вам разница?» «В том-то и дело, что никакой, что одна, что другая. А если потом опознаюсь ненароком?» «И вообще, как-то я понял, что не готов пока к отношениям, что мне надо отдохнуть». «В Подкозельске». Князь бы еще понял, возжелая его императорское величество в Сочи отправиться или на воды дружелюбного Баден-Бадена. Лазурный берег тоже подошел бы на худой конец. Пусть бы и доставил немало забот, что службе безопасности, что дипломатам. «Хотя нет». Снова писать начнут, что в государстве все-то прогнило, ежели государь наземные курорты предпочитает. Но такие ведь Сочи есть, Крым, Байкал с Алтаем, а он в Подкозельск. «А чем тебе не нравится?» – удивился государь. «Послушай, как звучит. Подкозельск. Песня. Между прочим, там совместные владения». Вспомнилось вдруг, что со слухом у Александра было туговато, и музыкальный вкус его отличался некоторой своеобразностью. «Чаи?» «Мои и Вильяминовых!» «Да ты уже, не маяч, и не говори, что не помнишь!» М -м, «Помню», — признался князь. «Дурное дело было, но давнее весьма. К сожалению, ваш отец всегда отличался некоторой легкомысленностью, И этим многие пользовались, что порой приводило к не самым приятным последствиям. Князь опустился на траву и с удовольствием вытянул ноги. А их правда неплохо. От ручья тянуло прохладой, поблескивала водная гладь, привлекая синекрылых к стрекоз. Старые деревья дарили тень, где-то там, в космах их, мелькали птичьи тени». «Ну, рассказывай», – повелел император и вытащил из кармана кусок хлеба. «Будешь?» «Нет, спасибо. Воздержусь». «Ну, как знаешь». «Я и сам был молод, только-только на службу поступил. Ваш батюшка готовился принять трон. Ваш дед болел. Война сказалась, смута, которая едва-едва не разразилась. Заговоры, мятежники, страна в разрухе». Вот и получилось, что он все больше дел доверял вашему отцу, и в том числе жалобы от ближников. Жаловались, не сказать, чтобы часто, по нынешним временам и вовсе, почитай, скромно себя вели. Эта жалоба выглядела вовсе пустою. Кутьяшев опозорил девицу Вильяминову и отказался жениться. Вильяминовы же род старый, уважаемый. И с императорским случалась родница не раз, еще тогда, когда титулование иным было. Нынешний государь задумчиво жевал кусок хлеба. «Ваш батюшка отправил разбираться доверенное лицо, своего приятеля. А тот после доложился, что девица эта Кудьяшева приворожить пыталась и вовсе вела себя непотребно, желая склонить к жениспе. А раз так, то Кудьяшевы не виноваты». «А они?» А доверенное это лицо через пару месяцев женилось на младшей дочери кутяшева получив за ней немалое преданное. Что до Вильяминовых, то они вынуждены были оплатить издержки и штраф в казну. Когда о том ваш дед узнал, то ругался непотребными словами. Но вмешаться напрямую означало подорвать доверие к вашему батюшке, да и вовсе к императорскому суду и слову. Времена же смуту пресекли, но уж больно много было тех, кто говорил, что надо бы на власть менять, или не говорил, но думал, и оказии бы воспользовался случись таковая. И ваш дед, полагаю, весьма опасался, что хватит и малости, чтобы все началось снова. Вода не стал оспаривать приговор. вместо этого за личные средства выкупил некоторые земли и организовал с вильониновыми совместное хозяйство. Это позволило им удержаться. И продержаться, как понимаю, некоторое время. Император догрыз карпушку. Именно. Вильяминовы славились стадами. Коров разводили особой породы. Сыроделы славные. Таких, почитай, нет больше. Ну, а сам понимаешь, род слабый, бизнес-доходный. Вот и много желающих было ситуацией воспользоваться. Но имя деда отпугнуло? Верно. Отец же... Боюсь, это дело его нисколько не интересовало. И получилось, что совсем обнаглели, — сказал император решительно. Вот на месте и разберусь. Может, представителя все же? Хмурый взгляд был ответом. А, пожалуй, отправь представителя. Жалоба шумеется. Вот кто там у нас свободен, чтобы за нормальных? Князь Чесменов. Обдумав ситуацию, Паржавский пришел к выводу, что лучше кандидатуры не соскать а ему бы как раз уехать после той истории с заводами, а Боленский весьма злый. «Так они же закон-то нарушили», – удивился император. «Чего злиться-то?» «Нарушить-то нарушили, но князь от взятки отказался, еще и оскорбился, что предложили, до глубины души, и потому отыскал на несчастных заводах куда больше, чем собирался». Еще и высказался резко, а высказывания его взяли да записали, пустивши ролики по сети. И от этого репутация Боленских пострадала куда сильнее, чем от обвинений в нарушении трудового законодательства. В общем, под Козельск, если так-то, место хорошее. И князь успокоится, и оболенские чай в разум вернутся, еще бы его императорское величество не совался, но... Вас же искать станут. Ржавский прибег к последнему средству. «И министры, и матушка ваша. И что людям-то сказать?» «А скажи, император широко оскалился, что я решил провести инспекционную поездку. Инкогнито. Проверить, так сказать, как на местах дела обстоят». Князь не нашелся с ответом. Экое, однако, коварство. И тем удивительно оно, что прежде Александр отличался редкостной мягкостью нрава да и прямотой порой излишней. «А...» — только и сумел выдавить князь. «Составь там список особо проблемных регионов, тайных само собой. И если кто особо будет интересоваться, куда ж я направился, то матушке про него упомяни, как бы невзначай». «Думаю, про поездку объявлять не стоит», — протянул князь призадумчиво. «Слух пустим, так оно вернее будет. Объявлению не поверят, а вот слухи...» Слухи – дело другое, надежное. Император слезал хлебную крошку, прилипшую к пальцу. А князю подумалось, что подопечный его все-таки вырос. Хорошо это, аль нет, время покажет. А слух он сегодня же пустит и озаботится, чтобы нужных ушей достиг. Там денек-другой, засуетятся, грехи собственные и родственные, вспоминая. К матушке императрицы бросятся, а она – даром, что в достучие. Но молодая и деятельна. Вот пусть и деятельничает. Главное, чтоб державе не в ущерб. И со списком покумекать можно. Поржавский давно подозревал, что кто-то из личных слуг императора имеет нехорошую привычку делиться информацией. Вот за одной случай выпадет понять, кто ж столь неосторожен. «Пойду я», — сказал император, поднимаясь. И удочку подобрал. «Собираться». И ушел, насвистывая веселую песенку. Князь вздохнул и, вытащив телефон, набрал номер. «Леший, дело имеется. Секретное само собой, как иначе-то. В общем, собирай своих. В командировку отправитесь». «Куда? В Подкозельск». «Где это? А вот карту возьми и найдешь, где это. А то совсем, я смотрю, страх потеряли».